Глава двадцатая «Нейт, ты же понимаешь, что это сущее безумие!» — бурчал дракон, когда я уже стоял перед дверью, готовый в нее постучать. Я совру, если скажу, что мне не было волнительно и страшно. Кто бы что ни говорил, но эмоции не испытывают лишь покойники. Это мой лучший шанс разобраться с этим демоническим практиком, избежав целой кучи крови. А в том, что будет бойня... Сойдись мы в полноценной схватке, я даже не сомневался. Нет, лучше рискнуть. Глубокий вдох, я изобразил на лице испуг и осторожно постучал. Дверь отворилась почти сразу. На меня сверху вниз взглянул бледнолицей. Он был высок, больше двух метров в высоту. «Проходи. Господин, а можно я лучше пойду?» Взмолился я. «Дух спирали, какой же я хороший актер!» «Заходи!» — повторил он тоном, терпящим возражений. Пришлось подчиниться. Я бросил короткий взгляд на стол и отметил, что там лежит целая куча медицинских приспособлений — скальпели, пилы и прочее. Да и мужчина сменил наряд на более подходящий для лекарей. «Вы врач?» — дрожащим голосом поинтересовался я. «Да, но я ничем не болен, зато больны другие. Я провожу исследования, и мне нужен свежий материал для него. Так что раздевайся и ложись на кровать. Мне нужно сосредоточиться». Я снял рубашку, оставшись в одних штанах, и выполнил просьбу. Мебун даже внимания на меня в этот момент не обращал. Встал перед инструментами и подыскивал подходящие. Наконец он взял небольшую ампулу и капнул пару капель в бокал с водой. «Выпей», — приказал он, вручив мне чашку. «Нейт, ты же не собираешься действительно это пить», — не одобрил Рю. «Тело бога войны, конечно, более устойчиво к ядам, но я бы на твоем месте не рисковал». «Разумеется, пить это я не собирался». Воспользовавшись тем, что Мёбун отвлекся на какие-то свои записи, я слил содержимое бокала в пространственный карман. Вроде получилось. «Теперь ложись». Я лег и стал ждать. Нужен был идеальный момент, ситуация, которая позволит, если не прикончить его одним ударом, то хотя бы серьезно ранить. «Как интересно». Наверное, впервые за время нашего знакомства Его лицо изобразило хоть какую-то эмоцию. Мёбун нахмурился и слегка прищурился. Он подошел и склонился надо мной, а я лишь сейчас понял, что допустил серьезный просчет, пойдя сюда. Шрамы. Мое тело покрывало множество шрамов от целой кучи битв, через которые я прошел. Следы от зубов, мечей, переломов. проклятия. «Откуда у столь юного ребенка такое количество травм?» Я тем временем вошел в боевую медитацию и выбросил из пространственного кармана три костяных клинка. Один из них пронзил бедро, два других вошли демоническому лекарю в грудь, пронзив сердце и печень. Но лицо Мёбуна от этого словно и не изменилось. Он опустил взгляд на торчащие из тела мечи, и равнодушно хмыкнул. «Хороший удар, точный. Будь мои органы на нужных местах, я бы умер. И техники необычные, костяные. Кто ты, мальчик?» Больше на моем лице не было ни страха, ни эмоций. Я уже был полностью погружен в боевую медитацию, а в руке лежал зергул, готовый для схватки. Тот, кто убьет тебя. О, очень хочется на это посмотреть. Я атаковал первым. Обрушил на на сразу две оружейные техники. Вначале янтарную технику демонического меча, рассечение, а следом клинок, пронзающий душу. Неплохо. Холодно, почти равнодушно рассмеялся мужчина, поднял с пола отсеченную руку и без труда прирастил ее на место. Дыра в его груди, появившаяся от клинка, также заросла без следа. — Хорошо. Если ты хочешь битвы, мальчик, я тебе ее устрою. Демонический лекарь воспользовался пространственным кольцом и достал странный меч. Он напоминал саблю, но неправильную, заканчивающуюся чем-то вроде плоского крюка. Взмах ей и стену с окном разнесло в мелкую щепку. Я укрылся по кровам, но это помогло лишь отчасти. Множество мелких деревянных осколков рассекли кожу, а меня самого вышвырнуло на улицу. Но там нас уже ждала поддержка в лице Хон Винга и его людей. — О, похоже, это ловушка. Кто бы мог подумать? — все тем же меланхолично равнодушным голосом сказал демонический лекарь, стоя в образовавшейся в стене дыре. Мёбун спрыгнул вниз, окинул взглядом собравшихся и быстрым шагом направился к воинам. «В атаку!» — скомандовал Винг, и в демонического лекаря полетели дистанционные техники. Десятки сияющих серпов рассекали воздух, но так и не смогли достигнуть цели, зато нас достиг он. Взмах меча, и один из воинов-странников развалился пополам. Его рассекли от головы до паха. Затем размашистым ударом Мёбун попытался достать второго, но мужчине повезло, он отступал, пытаясь использовать технику шагов, но оступился и упал, а меч пронесся у самой макушки. Впрочем, повезло ему всего на несколько секунд, потому что из свободной руки, подобно щупальцам, выстрелили черви. Раз, и они буквально содрали кожу с бедняги. Демонический лекарь будто танцевал, убивая то одного, то другого, а мы словно не были способны ему ничего противопоставить. Изредка удары достигали цели, но мёбуну было словно все равно. Раны заживали прямо на глазах, без следа. И, наконец, первое, что подействовало, — это стихийные техники. Во внешних витках их обладателей мало. И когда кто-то использовал огненную технику на целителе, это внезапно возымело эффект. Мёбун отпрянул, а затем обрушил на ее пользователя всю свою ярость. Это была техника ветра. Взмах клинком, и огненный практик словно оказался в центре урагана из клинков. «Похоже, он не любит огонь», — сказала Лей, оказавшаяся рядом. «Возможно, это наш шанс. Я использую пламенный клинок». — Сможешь его отвлечь? — Смогу, но ты уверена? В глазах Лей не было и тени сомнений. — Тогда будь рядом. Хотя решить вступить в бой было гораздо сложнее, чем сделать это на самом деле. Проблема в том, что воины Винга то и дело пытались взять лекаря в кольцо, и я никак не мог подгадать момент, чтобы подключиться. И вот этот момент настал. Техника демона битвы, клинок, пронзающий душу. Я ударил сверху вниз, но даже так Мёбун сумел парировать атаку. При виде меня его губы растянулись в жутковатой улыбке. «А вот и ты, мальчик. Я все думал, куда это ты сбежал?» Взмах его кривого меча, довольно небрежный, но вместе с этим нереально быстрый. Я смог увернуться, но оружие все равно задело покров и просто рассекло его. Затем демонический лекарь переключился на другую жертву — женщину из Ордена Карающей Длани. Он сделал выпад вперед, и оружие прошло мимо женщины, но затем он потянул его назад. И крюк на конце пробил несчастный череп. Рывок, и он просто отделил голову от тела и метнул в меня. Отбил ее в полете, даже и бровью не поведя, после чего устремился в бой всеми силами теснил его, нанося удар за ударом, но Мёбун лишь зловеще ухмылялся. Он был быстрее и сильнее. Не искуснее, но разница в возвышении нивелировала и мой опыт, и численное преимущество. Я ощутил, как он зачерпнул силы, и тут же поспешил отступить, а вот другие не смогли. Опять та же ветреная техника, разве что попала не по одному, а по нескольким одному на моих глазах разворотило руку плечо и часть лица другому лишь ногу на пару мгновений он отвлекся и я осознал что это мой шанс отпустил зергул и призвал из пространственного кармана арбалет в пазу находился пробивной болт сойдет выстрел и болт угодил мебуну прямо в глаз думал что пробьет череп насквозь но нет Застрял в глазнице. «Это больно, знаешь ли», — прошипел он, поворачиваясь ко мне. Щелчок внутри оружия. Новый болт оказался готов к выстрелу. На этот раз взрывной. Если он его отобьет, будет плохо. Я бросил короткий взгляд на Хон Винга и взглядом указал на лекаря. К счастью, воин понял, что я от него хочу, беззвучно выругался и бросился на врага, ударив по нему своей электрической техникой. Винг был слаб и еще не полностью пришел в себя после отравления Юмари и ночной схватки за ворота, что в итоге чуть не стоило ему жизни. Мёбун, пораженный электрическим током, выгнулся, завопил нечеловеческим ревом, а следующим взмахом меча отсек Вингу руку. Вторым ударом лидер отправился бы на тот свет, если бы этот удар не принял Агарона. Она оттолкнула Винга, встала перед ним и приняла удар древком своего двуручного молота. Но оружие демонического лекаря оказалось лучше. Оно разрубило древко, а следом и грудь Гарроны, даже не встретив сопротивления. И в этот момент я выстрелил. Болт угодил Мёбуну точно в бок. Он повернул голову, уставившись на меня единственным целым глазом, а в следующую секунду болт рванул, разворотив ему часть торса. Черви. Внутри были сотни и сотни червей. Они извивались, некоторые вываливались из образовавшейся дыры, а еще вопили противным нечеловеческим ревом. Отвратительное было зрелище. Но в то же время мы увидели самое главное — внутренние органы. «Сейчас!» — крикнул я и затаившаяся позади мебуналей атаковала. Ее клинок в один миг покрылся алым пламенем, и она вонзила его в дыру. Пламя вгрызалось в плоть демонического лекаря, заставляя его агонизировать. Это его не убило, как мы надеялись, лишь сделало безумным и неуправляемым. Он начал сыпать ветряными техниками направо и налево. «Отходим! Отходим!» — послышались приказы. И действительно, лишившийся разума из-за боли целитель бил вслепую, порождая то тут, то там ураганы из ветряных клинков. Лей все еще пыталась вернуть меч, пришлось примчаться и ее спасать. Она была слишком упряма, чтобы просто бросить оружие. И в один момент Мёбун метнул ураган в нас. Я уже приготовился пустить все силы на покров, но нас спас мор. Он просто появился перед нами и оттолкнул нас с девушкой, приняв удар на себя. — Мор! — крикнул Олей, а в следующий миг его уже поглотил ураган из лезвий, а когда тот спал, оказалось, что парень в порядке. Его дух железа оказался крепче этой техники, и на его ставшей серебристой коже остались лишь неглубокие порезы. — Да уж, крепкий он, ничего не скажешь. Я-то не был уверен, что мой покров выдержит эту технику, а он выстоял одной лишь крепостью тела. «Я в порядке!» — улыбнулся он и показал нам большой палец. «Вот идиот!» — буркнула Лей, но в ее голосе слышалось облегчение. Мебун тем временем перестал махать мечом, упал на колени и стал пытаться вытащить оружие из своего брюха. Но даже когда это у него получилось... Пламя все еще горело. Оно поглощало его изнутри. «Что ты сделала?» — спросил я у Лей. «Неугасимое пламя. Особая техника моего клана. Она обращает демоническую духовную энергию против владельца». «Что?» Я удивленно посмотрел на нее, а затем на корчущегося в агонии целителя. Его тело буквально распадалось. Ему конец. В голосе Лей была твердая, Почти непоколебимая уверенность. И в этот момент ситуация кардинальным образом изменилась. Рядом с Мёбуном появился монах, который должен был сейчас спать. Похоже, что отправленная Вингом команда не справилась и не смогла его убить во сне. Проклятие! Монах оказался рядом с демоническим лекарем и досадливо покачал головой. — Вот уж не думал, что эта мелочь сможет тебя убить. — Помоги мне, — взмолился Мёбун. Монах смотрел на него, наверное, полминуты, после чего хмыкнул, присел на одно колено и положил руку на то, что осталось от целителя. — Вода! — полным ярости и обиды голосом произнесла Лей. Стихией монаха оказалась вода и она просто потушила пламя девушки. Мёбун, впрочем, к тому времени уже мало походил на человека. — Кровь! Дай мне кровь! — шипел Мёбун. «Да, — Да-да! — отмахнулся монах и поднялся в полный рост. Теперь его взор был обращен к присутствующим. — Но! Кто хочет добровольно поделиться кровью с моим другом?